Глава третья. То, что нельзя исправить, не следует и оплакивать. Бенджамин Франклин. Что это было? Ошеломленно открываю глаза. В крови кипит адреналин. Тело пробирает дрожь. Это было так, реально. Я до сих пор ощущаю запах распоротых хорчих кишок. Когда человеку или другому разумному со всей дури разрубают живот, то в воздухе пахнет совсем не ландышами. Дерьмом там пахнет. И кровью. До сих пор чувствую в руках отдачу от меча, когда он врубается во вражескую плоть. И ярость боя тоже никуда не ушла. Она здесь, во мне. Это не моя ярость. Это того другого, что дрался на том мосту в моем видении. Таких реалистичных глюков у меня не было, даже когда я лежал в госпитале после ранения. Но это все настолько дико и нереально. Это... И вдруг я замираю от того каскада знаний, что внезапно выныривают из закоулков мозга в моей голове. От непонимания ситуации, переполнивших меня чувств, громко ругаюсь на непонятном языке, о знании которого до недавнего времени я и не подозревал. Ругаюсь с чувством и расстановкой. От всей русской души. Так умеют ругаться только русские люди. Те самые с настоящим русским менталитетом, рожденные в Советском Союзе. Молодежь, выросшая уже в Новой России, так ругаться не умеет. Однако из уст моих вырываются совсем не русские матерные выражения. Язык гномов Тарбан тоже довольно продвинутый в этом плане. И вот сейчас я на нем и ругаюсь. Совершенно автоматически ругаюсь, между прочим. Как будто это мой родной язык. Но ведь это не так. Я же русский, а не гном. Или нет? Нет, определенно я тот, кто я есть. Зовут меня Сергей. Точно. Да, Сергей Викторович Шмелёв. Лихорадочно вспоминаю факты из своей жизни. Родился, рос, учился, воевал, умер. Умер. Вот оно. И что, действительно умер? Но я же сейчас жив. Как же это? А вот эти знания уже не мои. Почему я помню себя еще и как некий Гросс, сын архонта фархонта, гномьего клана Дронт? Помню его жизнь и последние мгновения этой самой жизни. Именно их я и наблюдал в своем видении. Что это? Это не мои воспоминания. Или все же мои? Прислушиваюсь к себе. Нет, определенно не мои. Но не ощущаю я себя этим самым гросом, Гномом? Да какой из меня гном? Я человек. Наш, русский. Хотя помимо русских во мне есть еще украинские и польские корни. Но я всегда считал себя русским. Настоящим и стопроцентным русаком. И не надо меня путать с русскими нацистами. Этих убогих я органически не переношу. Как, впрочем, и всех остальных фашистов. Я Серега. Именно так, а не иначе. Хотя вот новые, возникшие из ниоткуда знания, меня нехило так напрягают. Ладно, еще картинки из жизни какого-то вымышленного персонажа. Гнома, между прочим. Но ведь к ним прилагаются подробные знания о мире, где живут гномы, их обычаи и нравы. И, наконец, язык. Тот самый Тарбан, на котором я так виртуозно ругался тут только что. Причем этот язык мною воспринимается не как иностранный, а как родной. Да я уже на нем начинаю думать, это меня немного пугает. Ведь до этого из иностранных языков я знал лишь английский. И то довольно посредственно. Разведчиком-нелегалом я остановиться не собирался, значит, и говорить на языке наших заклятых друзей не особо старался. Но в случае чего пленных могу допросить. А тут прямо целый язык выучил в совершенстве. Нет, так выучить язык нереально. Даже под гипнозом. А может, это какой-то эксперимент спецслужбы проводит на людях. А я стал их подопытным кроликом. Взяли меня в плен какие-нибудь ЦРУшники и ломают мне мозг. Да не. Бред. Нафига им тогда надо внедрять в мою голову все эти новые знания про гномов и целый выдуманный мир? Тут логичнее будет промыть мне мозги и внушить, что я какой-нибудь их агент Смита с ЦРУ. А вот гномы в пицунду не уперлись. Я скорее поверю, что сейчас лежу в коме, и все это мне кажется. Ага, типа Матрица кругу. Но тогда от меня тут ничего не зависит. Совсем. Но есть еще один вариант. Я время от времени тут почитывал разные книжки. Ну а чем еще можно заняться в долгих боевых командировках в свободное от боев время? Гражданские люди наверняка думают, что у нас там все как в кино. Всегда весело. Каждую минуту приключений и битвы. Вынужден вас огорчить. Это не так. Стрельбы тут совсем немного, а вот долгих ожиданий вдалет передовых хватает. Самым главным врагом на войне является скука. Из-за нее людей на войне гибнет не меньше, чем от вражеских пули снарядов. И люди от скуки совершают кучу глупых и опасных для жизни поступков. Я со скукой научился бороться. Свободно от боев время я всегда читал книги. Обычно в командировке я брал с собой планшет, на который закачивал несколько сотен электронных книг. В основном фантастику. Остальные жанры мне были совсем неинтересны. В реальности я такое видел, что всякие там детективы, триллеры и приключения мне читать просто скучно. Но честно, читать об этом просто неинтересно. Потому что я и сам ведь был героем боевика. А таких, как мы, снимают фильмы. Пишут книги и делают компьютерные игры. Но жить такой жизнью, как я, мало кто хочет. А вот фантастика меня отвлекала от грязных красок реальности. Пороховой гари и запаха крови. Так я расслаблялся. Это помогало не сорваться. Пожалуй, книги — это один из лучших доступных снимателей напряжения и стресса в условиях боевых действий. Вы можете мне возразить и сказать про алкоголь, травку или секс. Если вы так думаете, значит, вы с головой не дружите. От слова совсем. Только дебилы будут в зоне боевых действий баловаться алкоголем и курить траву. Хотя нормальные люди траву даже на гражданке курить не будут. Теперь насчет секса. Ну, ребята и девчата, вы тут явно пересмотрели американских боевичков. Женщины на войне — это очень редкие зверушки, занесенные в Красную книгу. Они их все слышали, но никто не видел их там, где обычно свистят пули. Значит, почитывал я книжки время от времени. И книги о разных попаданцах мне попадались довольно часто. Вот же каламбурчик завернул. Так вот, там герои попадали в разные исторические периоды и фантастические миры. Похоже, сейчас со мной случилось нечто подобное. Я умер. Там, в жаркой, пыльной сирийской пустыне. Но каким-то невероятным образом мое сознание не растворилось в вечной тьме мироздания, а переместилось в новое тело. И это тело сейчас находится совсем не на планете Земля, а в совершенно другом мире. Судя по тому, что я наблюдал в своем видении, бедолага, в чье тело я влетел, был представителем расы гномов. Тех самых, о которых так много и упорно пишут различные земные фантасты, недавно погиб в бою. С еще одной фэнтезиавной расой, между прочим. На всяких там типичных фэнтезийных гномов эти разумные были мало похожи. Да, низкорослые. Рост большинства гномов не превышал 160 сантиметров. Но это ведь не показатель. В остальном гномы были очень похожи на людей. Кряжестые, мускулистые, гармонично развитые. Они те убогие пухлые карлики с коротенькими кривыми ручками, непропорциональными головами, уродскими толстыми ножками. И почему именно такими нелепыми толстяками их любят изображать в компьютерных играх, мультиках и фильмах? Нет. На бочкообразных уродцев здешние гномы совершенно не похожи. Скорее, средний мужчина-гном напоминает низкорослого, атлетически сложного человека. Среди людей такие встречаются довольно часто. Конечно, есть среди гномов и толстяки, но их тут почему-то не очень много. Вообще, представители подгорного народа просто помешаны на культе силы и гармоничном физическом развитии своего тела. Прямо как древние спартанцы те тоже уделяли особое внимание своему физическому развитию. А насчет женщин, ну, если верить доставшимся мне от гросса воспоминания, то женщины у гномов вполне приятной наружности. Низкорослые, фигуристые, симпатичные, с грудью не менее третьего размера. Кстати, эпических толстух среди них тоже практически нет. Как нет и бородатых женщин-гномов. Такой бред могли придумать только какие-нибудь обдолбанные сказочники после очередной дозы кокаина. Кстати, чрезмерно тощих и хилых индивидов среди гномов я в своих новых воспоминаниях тоже не нашел. Никаких субтильных юношей, и доскообразных девочек-моделей. Тут такого нет. Да, очень здоровая и жизнеспособная раса. Мне нравится. Хотя стоп. Там, в тех самых нахлобучивших меня недавно видениях, мелькали и представители еще одной расы. Тролли, да, точно. Такие трехметровые, человекообразные волосатые обезьяны. Они были очень похожи на первобытных предков людей. То ли австралопитеков, то ли парантропов. Я таких в музее как-то видел. Только не таких высоченных. Значит, здесь они не вымерли, а вовсю процветают. Как и орки. Вот еще одна фантазиатная раса. Которые, судя по всему, являются типичными неандертальцами. Уж очень у них морды специфические. Массивные надбровные дуги — Широкий обезьяний нос, вывернутыми наружу ноздрями, скошенный подбородок, выдающиеся вперед челюсти и впечатляющие зубы, которые, между прочим, не торчат клыками наружу, как это любят изображать в многочисленных фильмах и компьютерных играх. На тех боевых моржей здешние орки совсем не похожи. Все зубастое великолепие у этих орков замечательно прикрывают толстые губы. Вот еще одно звено в цепочке развития человечества. Вымершее на земле, кстати. Похоже, что в этом мире, который называется Тхеус, все эти родственники человек очень даже живы и здоровы. М да. И никаких тебе сказок, дедушки Толкина, Никаких созданных злыми колдунами искусственных злобных рас. Стоит только увидеть их вблизи, чтобы понять, откуда на Земле появились мифы о борках и троллях. Видимо, на заре человечества наши предки сталкивались с этими представителями человеческого вида. Зная природу людей, могу твердо сказать, что встречи эти были совсем не мирными, а очень даже кровопролитными, после которых следовал пир. Короче говоря, наши высокоморальные древние предки скорее всего убивали своих отстающих в развитии родственников, а затем под ритуальные пляски у костра съедали тела поверженных врагов. Правильно, чего мясу зря пропадать. Ну и сказки после этого рассказывали про кровожадных, орков и троллей. Вот откуда ноги, скорее всего, растут. А то сказочный мир, фантазия, Историю всегда пишут победители. На Земле такими победителями стали наши предки, уничтожившие все остальные группы человеческого вида. И ученые до сих пор гадают. Почему вымерли неандертальцы и прочие питокантропы? Меня тошнит от такого ханженства. Кровопролитный долгой и борьбе разумных хищных обезьян победил один их вид. Это был кроманьонец, наш прямой предок. И теперь все люди, живущие на Земле, являются его прямыми потомками. Хорошо, что мне, помимо довольно неплохого молодого и сильного тела, достались еще и знания его бывшего владельца. Личность Гросса, сына фрилафа исчезла, а вместо нее появился я. Вот эта теория мне больше нравится. Тут еще можно побарахтаться. И в этом случае все будет зависеть только от меня. Значит, буду исходить из этого. Нельзя сдаваться. Мы еще потрепыхаемся. Успокоив себя таким образом, начинаю оглядываться по сторонам. М да, опять я лежу на полу. Видать, меня вырубило, когда нахлынуло видение. Это уже начинает входить в привычку. Падать на пол и терять сознание. Осторожно приподнимаюсь, стою, пошатываясь. Голова побаливает, но это терпимо. М да, в таком состоянии я далеко не уйду. Сомнением гляжу наверх. Район вентиляционной шахты, из которой, вероятно, я сюда и вывалился, расположен на потолке. До него тут примерно метров семь. Не, не допрыгну. А если вдруг и доберусь до этой шахты, то, скорее всего, мне придется лезть по ней вертикально вверх. А стены там, если верить Гроссу, довольно гладкие. Зацепиться не за что. Да и сама такая вот вентиляция может быть очень длинной. Нет, дохлый номер. На такой подвиг у меня сейчас просто нет сил. Организм-то мне достался не в самом идеальном состоянии. Значит, поищем другой путь. Поворачиваюсь в сторону завала. Надо поближе посмотреть. Может, там есть лазейка? Вдруг нога задевает нечто металлическое, похожее на котелок. Наклоняюсь. Что-то тут у нас под ногами валяется. Ух ты. Это совсем не котелок. Это шлем, похожий на средневековый легкий бацинет забрал. М да Похож на тот, что носил мой реципиент до моего вселения в его многострадальное тело. Да уж, теперь его вряд ли удастся надеть на голову. Сплющило знатно, от всей души. Скорее всего, он слетел, когда Гросс выпал сюда из шахты. Судя по сильной деформации прочного стального шлема, голову своему носителю он спас от очень больших неприятностей. Если бы не этот бацинет, то голова Гросса треснула бы как яйцо. А так отделался лишь большой садиной на голове над левым виском. Повезло. Хотя настоящему-то Гроссу это не очень помогло. Он ведь все равно умер. Хм. Сомнением повертел расплющенный шлем в руках. Теперь он бесполезен, а значит, нахрен с мопеда. Бросаю изуродованный бацинет на пол. Нечего лишнюю тяжесть таскать. В бою он мне все равно не пригодится, а только мешать будет. Это только в компьютерных играх можно нагрузить своего персонажа кучей разнокалиберных доспехов и оружия. И он будет в инвентаре с ними бегать по карте без всяких проблем. В реальности все совсем не так. Уж я-то знаю, какими тяжелыми становится автомат и прочее боевое снаряжение с каждым пройденным километром. А тут шлем. Совершенно бесполезный в боевом плане. Ну и зачем он мне такой нужен? Сейчас он будет только мешать. Тащить же тяжелый металлический шлем в руках просто глупо. Это вам не компьютерная игра. Тут все по-взрослому. Очень это неудобно получается. А вот доспехи, надетые на мне, снимать не буду ни в коем случае. Здесь и сейчас вроде война идет. Орков с гномами. Кстати, город, в котором до недавнего времени проживал Гросс, называется Хихнард. Его вроде как совсем недавно штурманула большая орда орков. Чувствую, что доспехи мне еще пригодятся. Да и не мешают они пока. Хотя вес брони чувствуется, но он распределяется равномерно. Да и телом не досталось тренированное. Привычное к весу доспехов. Справится. Если что, то всегда можно снять доспехи и бросить. Нет, если бы шлем был в хорошем состоянии, то я бы его не выбросил, а просто надел на голову. А так он превращается в балласт. Жаль, что никакого оружия я тут не вижу. Оглядываюсь по сторонам. Может, Меч Гросса тут где-нибудь тоже валяется? Увы, но нет, это было бы слишком хорошо. Ну и ладно, будем выживать с тем, что у нас есть.